Том и состояла одна из прелестей кавказского курорта, что правила этикета, строго соблюдавшиеся в столицах, здесь считались необязательными. В серноводской жизни господствовали обыкновение милой деревенской жизни, когда помещики наведывались друг другу без приглашения, просто на огонек. Естественно, я предупредил хозяина о возможном визите моей, а то и, собственно, нашей с Никитином знакомой. Возражений не было, да не могло быть. Все выглядело точно так же, как и третьего дня. У окна часовым торчал звероподобный аварец, только сегодня он неторопливо и тщательно проделал своим кинжалом нечто вроде маникюра, а потом принялся переменять порог в зарядах вынутых из газырей. Я послушал о выслеживании горного козла, о собранных доктором травах, о карачаевском ауле, где заночевали охотники. Рассказывал в основном Кюхенхельфер, переполненный самыми разнообразными впечатлениями. В горском селении его больше всего поразили старики и своим почтенным возрастом, и крепостью Конституции. А к Соколу, по уверению жителей, было 110 лет. Еще трое старцев называли себя столетними. Прохор Антонович стал развивать теорию о целебных свойствах горного воздуха и в особенности собранных им трав, которые у карачаевцев принято добавлять в кумыс и бузу. Он рассчитывал сделать из этих растений экстракцию и изготовить состав долголетия. Горный воздух есть в Карпатах, а кумы с травами пьют в половине Азии, — отрезвил энтузиаст Олег Львович. Секрет долголетия Кавказца в другом. В других народах старее человек выходит из употребления. Общество перестает им интересоваться и воспринимает как докуку, а то и обузу. Не то в здешних горах. Чем ты старее, тем больше к тебе присушиваются уважение и востребованность вот вам весь рецепт долголетия каб бы мои русские ценили опыт и мудрость старых людей и у нас жили бы до ста лет и доли доктор конечно заспорил но я не слушал его доводов с самого прихода я все поглядывал в окно и тут как раз увидел как за плетнем останавливается Дашин экипаж Дарья Александровна сказала что-то своему верному Трофиму, оставшемуся на козлах с кучером, и вошла в калитку. «Сердце мое, как ему и полагалось, затрепетало. К нам гостья!» — объявил я. Иноземца встретил барышню с несколько преувеличенной, старомодной учтивостью, выражавшейся не столько в словах, сколько в поклонах и пригласительных жестах.